Политбюро 10-13 июня 1940 года Открывая заседание Политбюро 10 июня, Сталин, в частности, сказал «Наша надежда на затяжную войну на Западе, похоже, не оправдалась. Немцы разгромили Бельгию и Голландию. Не сегодня-завтра возьмут Париж. Очень настораживает тот факт, что Гитлер позволил англичанам эвакуировать свой экспедиционный корпус из Дюнкерка. Немцы имели стопроцентную возможность полностью уничтожить его. Похоже, что Гитлер специально сделал этот широкий жест в надежде на заключение мира с Англией. Если ему это удастся, то следующим его шагом, скорее всего, будет нападение на СССР. Когда же это может произойти? Этим летом в любом случае умереть уже не может напасть на нас. Завершение войны с Францией еще потребует времени, и перебросить войска к нашим границам немцы смогут успеть только к осени. Нападать на нас в преддверии зимы они, понятное дело, не станут. Следовательно, нужно ожидать нападения Германии в мае следующего года. Таким образом, у нас есть еще почти целый год для обстоятельной подготовки. Мы должны заслушать, что сделано по выполнению наших решений от ноября прошлого года и наметить планы на следующий год, чтобы к 30 апреля у нас было все готово для сокрушительного отпора агрессору. Первым слушали отчет замнаркома обороны по бронетанковым войскам Павлова. На Харьковском паровозостроительном заводе проведена модернизация танка БТ-7 за счет снятия механизмов колесного хода И усиление подвески танка удалось усилить лобовую броню танка до уровня полной защищенности от огня 37 миллиметровых противотанковых пушек с лобовых ракурсов с любой дистанции без потери других боевых качеств. Два опытных образца танка успешно прошли войсковые испытания. Модернизированный танк принят на вооружение. На Сталинградском тракторном заводе модернизировали танк Т-26. Лобовую броню танка довели до уровня защищающего от снарядов 37 миллиметровых пушек на расстояниях свыше 200 метров. Более толстую броню, к сожалению, установить не удается из-за слабости двигателей и ходовой части танка. Войсковые испытания проведены успешно. В Ленинграде на Кировском заводе в КБ Сиаченко разработаны две самоходные артиллерийские установки на базе танков БТ-5 и БТ-26, вооружённые 76 миллиметровой пушкой Ф2 длиной 30 калибров конструкции Грабина. Лобовая броня САУ БТ защищает от 37-миллиметровой пушки на любой дистанции, а лобовая броня САУ-26 на дистанции свыше 300 метров. В апреле обе самоходки успешно прошли войсковые испытания, приняты на вооружение и рекомендованы к производству. Проходят войсковые испытания САУ-26И, вооружённая противотанковой пушкой ЗИС-2. Там же, в КБ Сячинтово, Разработаны две самоходные зенитные пушки на базе танков БТ-5 и Т-26. Ввиду того, что автоматическая зенитная пушка 72К до сих пор не прошла войсковые испытания, опытные самоходки вооружены скорострельной зенитной пушкой калибра 23 мм конструкции Таубина. Обе ЗСУ — На войсковых испытаниях показали себя хорошо. Конструктору рекомендовано заменить магазинное питание пушки на ленточное. Тем не менее, даже с магазинным питанием пушек обе ЗСУ могут быть приняты на вооружение танковых частей. В Харькове и Сталинграде разработаны тягачи с зенитным пулеметным вооружением на базе танков БТ-2 и двухбашенных пушек. Т 26 в качестве зенитного пулемета могут быть использованы пулеметы джК максим или ДТ. на горьковском автозаводе выпущены треххозстные прицепы для этих тягачей грузоподъемностью 8 тонн для танка БТ и 6 тонн для танка т-26 прицепы имеют варианты с бортовым кузовом фургоном и цистерной. В феврале-марте тягачи прошли войсковые испытания совместно с прицепами. Благодаря тому, что колея прицепов совпадает со следом гусениц танков, тягачи с прицепами показали на испытаниях проходимость на местности, близкую к проходимости базовых танков. Таким образом, появилась возможность обеспечить снабжение танковых частей боекомплектом и горючим при совершении марша по любой местности и при любой погоде. Тягачи и прицепы рекомендованы к производству. Легкие танки Т-37 и Т-38 переоборудовались в тягачи на заводе номер 37 в Москве. Механизмы водного хода и поплавки из танков сняты, Установлен подключаемый понижающий редуктор, с башней срезана верхняя плита и установлен зенитный пулемет ДТ. На войсковых испытаниях с обычным двухтонным прицепом тягачи показали удовлетворительную проходимость на пересеченной местности. Рекомендовано принять их на вооружение в качестве тягачей для дивизионной артиллерии в мотострелковых соединениях. Выксунский завод номер 177 на базе бронеавтомобиля БА-10 разработал бронетранспортер БА-24 для мотострелковых подразделений танковых батальонов. Моторный отсек и кабина бронеавтомобиля остались без изменений, а башня и подбашенный отсек удалены. На их месте размещен открытый сверху бронированный десантный отсек на 10 бойцов с полным вооружением. Вооружение состоит из курсового пулемета ДТ, установленного в лобовом листе кабины, и такого же зенитного пулемета, установленного в десантном отсеке. Бронирование защищает от бронебойных пуль стрелкового оружия с лобовых ракурсов и от обычных пуль с бортовых ракурсов. Проходимость бронетранспортера на местности такая же, как у базового бронеавтомобиля БА-10. Войсковые испытания пройдены с замечаниями. Отмечены слабое бронирование и вооружение, а также недостаточная проходимость, вызванная слабостью двигателя базового бронеавтомобиля. Тем не менее, главное автобронетанковое управление считает возможным принять бронетранспортер на вооружение. Целесообразно испытать установку на бронетранспортерах зенитного пулемета ДШК и как вариант автоматического гранатомета конструкции Таубина, прошедшего войсковые испытания. Бронетранспортеры, поддерживая во втором эшелоне атаку танковой роты, существенно усилят противовоздушную оборону роты, а десант с них обеспечит зачистку захваченных позиций от остаточных групп противника. Гранатометы Таубина, благодаря высокой скорострельности, будут полезны для подавления противотанковой артиллерии. Первоочередной задачей на данный момент является переоборудование танков БТ-2, БТ-5 и Т-26 ранних серий в САУ, ЗСУ и тягачи. Вся модернизация должна быть проведена до конца текущего года с тем, чтобы с начала следующего года танковые части смогли начать отработку действий в новом штатном составе, освоить взаимодействие с САУ, ЗСУ и мотострелками. После модернизации и переоборудования танкового парка можно будет полностью укомплектовать бронетанковой техникой на основе танка БТ 27 дивизий и 31 дивизию на основе танка Т-26. Для укомплектования бронетранспортерами мотострелковых рот танковых батальонов в 60 танковых дивизиях необходимо переоборудовать тысячу бронеавтомобилей БМ-6 и БМ-10 из их общего количества в 3000 штук. ГАПТУ считает, что производственные мощности бронетанковых заводов необходимо сориентировать в первую очередь на модернизацию и переоборудование существующего парка боевой техники, во вторую очередь на выпуск танков новых образцов. Танки старых типов БТ-7, Т-26, Т-38 и бронеавтомобили БА-10 производства следует снять. О танках новых типов. Новый средний танк Харьковского завода Т-34 – с противоснарядным бронированием прошел войсковые испытания и заслужил самые лучшие отзывы специалистов ГАПТУ, Харьковской паровозостроительной и Сталинградской заводы начали серийный выпуск этих танков. Танковые дивизии, которые будут оснащаться танками Т-34, можно будет вначале комплектовать зенитными самоходками ЗСУ-БТ, Но в дальнейшем, так как танк БТ снимается с производства, требуется разработка ЗСУ на базе нового легкого танка. В связи с выпуском танка Т-34 встает вопрос о целесообразном тактическом использовании старых средних танков Т-28. Их бронирование не является противоснарядным, а пушка слишком слаба гап предлагает переоборудовать танки Т-28 с противоснарядным бронированием, вооружив их 85 миллиметровой пушкой ф 30 разработанной в КБ «Грабина». Этими САУ следует вооружить танковые дивизии, укомплектованные танками Т-34. В дальнейшем необходима разработка САУ на базе Т-34. Тяжелый танк КВ пока находится на этапе войсковых испытаний, которые проходят трудно. Предварительные данные испытаний свидетельствуют о недостаточной надежности коробки передач и трансмиссии. Танк имеет слабое для своей массы орудие калибра 76 мм. Для принятия танка на вооружение – Необходимо вооружить его более мощной пушкой и довести надежность механизмов до приемлемого уровня. Принятый на вооружение в конце прошлого года легкий плавающий танк Т-40 вполне удовлетворяет предъявленным к нему требованиям, однако хотелось бы усилить его вооружение. Поскольку 23 миллиметровое орудие конструкции «Таубина» Уже прошло войсковые испытания на ЗСУ, имеет прямой смысл установить его и на танке Т-40 взамен пулемета ДШК. При этом боевые возможности танка значительно возрастут. Танки Т-40 должны поступить на вооружение разведывательных подразделений механизированных и танковых войск. Новые образцы лёгких танков всё ещё не прошли заводских испытаний. Разработку и принятие на вооружение нового лёгкого танка необходимо всемерно ускорить. Теперь о новых штатах и новой тактике танковых соединений. Разработанная в прошлом году структура танковых дивизий, по нашему мнению, является на сегодняшний день оптимальной. В танковой дивизии на 170 танков приходится 28 САУ и 12 ЗСУ, 174 артиллерийских орудия всех калибров и 200 пулемётов ДШК. На 600 танков приходится 1500 артиллеристов и 4500 мотострелков, вооружённых 110 миномётами и 100... 160 ручными пулеметами, 300 ПТР, двумя тысячами автоматов и самозарядных винтовок, 36 тысячами противотанковых и противопехотных мин. Вспомогательные и хозяйственные службы дивизии насчитывают 4400 бойцов. Танковые полки перевозят с собой одну заправку горючего и два боекомплекта на гусеничных тягачах с прицепами. В танковых дивизиях используются только грузовые автомобили повышенной проходимости. По мнению специалистов ГАПТУ, танковая дивизия нового состава гарантированно подавит оборону стрелковой дивизии в полевых укреплениях и обеспечит Удержание захваченных позиций до подхода стрелковых частей. Еще раз подчеркиваю, что для освоения новой техники и отработки новых тактических уставов необходимо полностью укомплектовать до конца текущего года 10 танковых дивизий на танках БТ и 10 танковых дивизий на танках Т-26. Эти дивизии должны быть размещены на главном стратегическом рубеже. Остальные танковые дивизии должны размещаться на тыловом стратегическом рубеже. Их необходимо укомплектовать боевой техникой до конца апреля. Личным составом эти дивизии обеспечить по сокращенным штатам мирного времени. Там же следует размещать новой дивизии на танках Т-34. Промышленность должна составить график переоборудования и модернизации бронетанковой техники, исходя из тех сроков, которые я назвал. На этом же заседании с докладом по мотострелковым войскам выступил замнаркома обороны мирецков По сравнению со штатом дивизии, принятым в ноябре по предложению Мерецкого, для усиления противотанковых возможностей в штат дивизии добавили батальон САУ-26 из 19 машин. Мерецков обратил внимание Политбюро на совершенно недостаточное количество трехосных автомобилей ЗИС-6 и ГАЗ-ААА, выпускаемых промышленностью, для полного укомплектования ими мотострелковых и танковых соединений. Политбюро приняло решение полностью перевести заводы ЗИС и ГАЗ на выпуск этих автомобилей до конца текущего года. Затем с докладом о планах производства и модернизации бронетанковой техники промышленности Выступил нарком среднего машиностроения Малышев. Объем работ по модернизации и переоборудованию старой бронетанковой техники, которые должны выполнить заводы отрасли до конца года, значительно превышает их возможности. Исходя из этого, наркомат предлагает следующий порядок выполнения плановых заданий. Мариупольский завод имени Ильича, Харьковский паровозостроительный и Сталинградский тракторный заводы полностью переключаются на выпуск танков Т-34. Подольский завод имени Орджуникидзе будет выпускать танки Т-40. Кировский завод в Ленинграде одновременно с доработкой танка КВ должен провести педагог переоборудование танков Т-28 в САУ. Проект переоборудования КБ Сячинтова необходимо сделать за три месяца, включая испытания. Завод номер 174 имени Ворошилова займется переоборудованием танка Т-26 в САУ-26. Харьковский тракторный завод при участии специалистов ХПЗ должен провести переоборудование танков БТ в САУ. Выксунский завод номер 177 сосредоточит свои мощности на переоборудовании бронеавтомобилей БА-10 в бронетранспортеры. Модернизацию танков Т-26 и БТ-7 а также переоборудование танков Т-26, БТ-2, БТ-5 в ЗСУ и в тягачи наркомат предлагает проводить непосредственно в военных округах силами окружных танкоремонтных баз и привлеченных предприятий других наркоматов. В каждом округе Необходимо привлечь к этому 3-4 завода, имеющих необходимое сварочное оборудование и специалистов. Это могут быть предприятия наркоматов общего машиностроения, судостроения, сельхозмашиностроения. Профильные танковые заводы будут изготовлять комплекты узлов и деталей для модернизации и переоборудования танков и направлять их в округа. Кроме того, профильные заводы направят своих специалистов на привлеченные заводы для обучения кадров и контроля за качеством работ. В округах модернизируемые танки и комплекты деталей будут распределяться по привлеченным предприятиям и рембазам, помимо Ускорение модернизации такой порядок позволит сократить железнодорожные перевозки бронетехники. Наркомат вооружений должен в плановые сроки поставить на наши заводы необходимое количество орудий F-32, F-30, ПТБ-23 и пулемет ДШК. Поскольку пулеметы ДШК будут заменять в войсках «Связь», веренные зенитные установки пулеметов максим то снимаемые с вооружения установки следует разбирать и зенитные пулеметы максим устанавливать на танковых тяготях вместо пулеметов дшк поскольку пулеметов ДШК пока что не хватает можно вооружать ими только часть тягачей скажем одну четверть а на остальные Временно поставить зенитные пулемёты «Максим». Аналогичным образом предлагается организовать работу по переоборудованию в тягачи танков Т-37 и Т-38. Наркомат среднего машиностроения предлагает утвердить следующие планы по производству новой и переоборудованию старой бронетехники Согласованы с наркоматом обороны. Планы по выпуску нового легкого танка и танка КВ будут установлены после завершения войсковых испытаний. Плановые задания наркомату среднего машиностроения утвердили. На заседании 11 июня По стрелковым соединениям докладывался главком западного стратегического направления Жуков. Главком сообщил, что войска главного рубежа и предполья подготовили полевые укрепления, опирающиеся на долговременные сооружения Уров, освоили новые виды оружия Провели учения батальонного и полкового уровня и, в основном, готовы к отражению нападения противника. Он обратил внимание Политбюро на недостаточный темп поступления в войска противотанковых ружей, кулеметов ДШК, зенитных пушек калибра 37 мм, минометов калибра 107 и 120 мм, боеприпасов к минометам всех калибров и противотанковых мин. Зенитные пушки калибра 25 мм вообще не поступили. Главком отметил хорошую подготовку к пограничниками и корпусами предполея. Учитывая большой ожидаемый эффект, в смысле – Замедление продвижения противника относительно небольшими силами обороняющихся от действий корпусов обороны предполья он предложил разместить в предполье главного рубежа еще два стрелковых корпуса. Один в Белостокском выступе и один в прикарпатской Украине с тем, чтобы оборона предполья стала сплошной. Жуков также предложил усилить типовой штаб погранзаставы опорным взводом с тяжелым пехотным вооружением, аналогичным опорному взводу стрелковой роты, а также дополнительно укрепить опорные пункты погранзастав минными и инженерными заграждениями. По мнению Георгия Константиновича, Это позволит пограничникам дольше задержать противника на границе. А кроме того, должно было понравиться Берии. Поскольку у нас появился еще почти целый год времени, главком предложил серьезно усилить долговременные сооружения Уров. Прежде всего оснастить старые пулеметные доты там, где это конструктивно, возможно, артиллерии калибра 45-76 мм. В случае нехватки специальной капонирской артиллерии разместить в дотах полевые орудия, усилив их щиты дополнительными бронеплитами. Далее обеспечить круговую оборону всех дотов за счет установки с тыловой стороны дотов на бетонированных блиндажах экранированных танковых башен, снятых с переоборудованных танков. Затем построить новые мощные артиллерийские доты с капонирными орудиями калибра 85-100 мм, так, чтобы оборона каждого стрелкового батальона опиралась на один крупный артиллерийский дот, три-четыре малых дота и двенадцать-пятнадцать зотов, построенных своими силами. На строительство новых дотов Жуков предложил направить армейские строительные батальоны и спецлагеря НКВД, которые к тому времени завершили строительство полевых укреплений. Политбюро одобрило предложение главкома Жукова. В тот же день Политбюро заслушали доклад Наркома вооружений Ванникова. Борис Львович объяснил недопоставку минометов калибра 107 и 120 мм и пулеметов ДЖК нехваткой производственных мощностей. Поскольку минометы являются технологически сравнительно простыми изделиями, он предложил передать их производство на заводы наркоматов общего и сельскохозяйственного машиностроения. Освободившиеся производственные мощности наркомата вооружений сосредоточить на производстве наиболее дефицитных видов вооружения – автоматов, ПТР, пулеметов, ДШК – зенитных пушек ПТБ-23-61К, калибра 37 мм, авиационных пулеметов УБ и пушек ШВАК, танковых пушек Ф-32 и Ф-30. Вместо 25-мм зенитной пушки 72К, все еще не прошедшие испытания, он предложил, производить пехотную версию пушки ПТБ-23, которая уже выпускалась для самоходных зенитных установок. Ввиду сложности и большой трудоемкости в производстве самозарядного ПТР Рукавишникова, Нарком предложил принять на вооружение упрощенные варианты ружья уже разработанные и испытанные конструктором с согласия военных однозарядная ПТР О предназначенная для вооружения стрелковых взводов и магазинная ПТРМ для вооружения стрелковых рот и мотострелковых взводов самозарядная ПТРР оставить только на вооружении мотострелковых рот Затем Ванников перечислил новые виды вооружения, к производству которых готовился наркомат. Это новая мощная противотанковая пушка ЗИС-2 калибра 57 мм, система залпового огня БМ-13 на 16 реактивных снарядов калибра 132 мм со сколочно-фугасной боевой частью авиационные пушки АТБ-23 и ВЯ-23 калибра 23 мм и автоматический гранатомет АГТ. По докладу Наркома Политбюро утвердила план производства вооружений на 3 и 4-й кварталы 40-го года и первый квартал сорок первого года. Все предложения Ванникова были приняты, Совнаркому дано поручение разместить производство минометов на заводах наркоматов общего и сельскохозяйственного машиностроения. В конце заседания нарком боеприпасов Сергеев отчитался перед Политбюро о выполнении плановых заданий. Из-за перегрузки производственных мощностей наркомату не удалось обеспечить необходимый темп выпуска противотанковых мин и боеприпасов к минометам всех калибров иван павлович предложил привлечь к производству простейших видов боеприпасов а именно ручных гранат противотанковых и противопехотных мин заводы других наркоматов в соответствии с мобилизационным планом нас вводившихся мощностях, Наркомат сможет обеспечить выполнение планов по всем видам боеприпасов. Политбюро дало совнаркому соответствующее поручение. После заседания Жуков был впервые приглашен на ужин к вождю. В Кунцево собрались почти все члены политбюро, и участники заседания. Ужин проходил в непринужденной обстановке. Особенно много говорили о скандально быстром разгроме вермахтом войск Западной коалиции. Несмотря на внешнее веселье, Георгий Константинович чувствовал внутреннее напряжение всех присутствующих. Иосиф Виссарионович, играя роль радушного хозяина, следил, чтобы все гости наливали себе только крепкие напитки и выпивали по полной. Однако он сам, как заметил Жуков, принимал только грузинское красное вино. После обильной трапезы, перемежавшейся многочисленными тостами, когда все присутствующие изрядно набрались, Началось хоровое пение и пляски, в которых особо отличались Ворошилов и Будённы. В разгар веселья Сталин подошел к Жукову, взял его под руку и, отведя в сторону, задал ряд серьезных вопросов о боевых качествах японской армии, о его оценке войны во Франции, о сравнительной оценке финской и французской армии Жуков с максимально возможной четкостью отвечал. Затем Сталин спросил. — А как вы думаете, Георгий Константинович, прав ли товарищ Калинин в своих опасениях насчет нестойкости бойцов, набранных из крестьян? Жуков мгновенно внутренне добрался, Вопрос был опасным. Говорить всю правду было рискованно, однако врать вождю и приукрашивать картину было не менее опасно. Жуков мгновенно просчитал допустимую грань откровенности, переходить которую не следовало, и решил ответить мягко, не греша против истины, но и не нарываясь на неприятности. Надежность любого воинского контингента прежде всего зависит от общего хода боевых действий. Всякий человек хочет быть на стороне победителей, а не среди проигравших. Если наша армия будет с самого начала побеждать, то не будет и никакой почвы для проявления неустойчивости. Конечно, слабо, Обученные части, укомплектованные неслужившими в армии крестьянами, могут проявить неустойчивость. Это я видел на Холхинголе. Но и тут все зависит от того, в каких условиях эти части принимают свои первые бои. Если армия принимает первый бой в позиционной обороне, то рядовой боец сидит в своем обжитом окопе. Справа и слева от него сидят его товарищи, рядом командир отделения, командир взвода, невдалеке командир роты, сзади штаб батальона, штаб полка, вторая линия обороны. Боец у всех на виду и под контролем командира. Вдеваться ему некуда, даже если бы он и захотел сбежать. Предположим, противник начал артподготовку. Самое безопасное для бойца место – это окоп. Если боец попытается сбежать, то, выскочив из окопа, он наверняка погибнет. Поэтому боец будет сидеть в окопе. Далее. Противник пошел в атаку. Боец понимает, что если он побежит, то погибнет от пуль или осколков. А если не погибнет, то... Свои же потом пристрелят. Если враги ворвутся в окоп, то перестреляют в горячке всех. Не будут разбирать, кто за советскую власть, а кто против. Отсюда вывод. Боец будет стрелять по врагу даже из чистого инстинкта самосохранения. Совсем другое дело маневренные бои особенно в лесистой местности, скажем, в Белоруссии. Тут каждое подразделение действует самостоятельно. Контроль за бойцами значительно слабее. При желании боец запросто может сигануть в кусты, а потом заберется в чащу и ищи его. Еще хуже, если армия терпит поражение и отступает. Командиры убиты или ранены, или сами деморализованы. Управление подразделениями ослаблено или утеряно. В таких условиях и стойкий боец может растеряться. Из этого следует, товарищ Сталин, что слабо обученные части, набранные из запас, особенно укомплектованные потенциально неустойчивым контингентом, следует вводить в бой только в крепкой позиционной обороне. Кроме того, чтобы опасения товарища Калинина не оправдались, крайне важно не потерпеть поражения в приграничных сражениях. Если придется отходить, то делать это нужно организованно, с рубежа на рубеж, прикрывать сильными арьергардами, чтобы успеть подготовить оборону на каждом новом рубеже, Запасные рубежи и пути отхода нужно подготовить заранее. Очень важно, чтобы в первых боях наши части, особенно развернутые по мобилизации, не потерпели поражения. Это, безусловно, повысит боевой дух бойцов. И это относится не только к бойцам из крестьян. Вот так я думаю, товарищ Сталин. «Ну что же, товарищ Жуков, теперь мне, по крайней мере, понятно, почему все военные товарищи так настаивают именно на позиционной обороне, как лучшем способе начать войну». «С ехидным прищером», — сказал Сталин. Жуков внутренне испустил глубокий облегченный выдох. Больше, с точки зрения Георгия Константиновича, ничего серьезного на банкете не случилось. На заседании 12 июня первым выступал с докладом о состоянии дел Вновь назначенный начальник управления ВВС Смушкевич он сообщил об успешных испытаниях переоборудованных в одно- и двухместные штурмовики истребителей И-15Б ИС и 15 бис и д 6 с двигателями М-62. Он предложил переоборудовать в штурмовики весь имеющийся парк этих самолётов штурмовые авиаполки будут состоять из штурмовиков и истребителей и включат в себя две эскадрильи штурмовиков по 14 самолетов и три эскадрильи и истребителей по 8 самолетов. Эскадрильи штурмовиков состоят из пар самолетов, ведущий одноместный штурмовик и ведомый двухместный. Три пары составляют звено. В эскадрилью входят два звена и два командира эскадрильи. Еще пара штурмовиков пилотируется командованием полка. Таким образом, в полк входят 30 штурмовиков с экипажами и два запасных самолета. Истребительные эскадрильи комплектуются самолетами И-153. Как и штурмовики – Для удобства управления истребителей объединяются в пары: ведущий и ведомый. Две пары составляют звено, два звена эскадрилью. Пару истребителей пилотирует командование полка. Всего в полку состоит 26 истребителей и два резервных самолета. На самолеты командиров, начиная с командира звена, следует установить приёмы-передатчики а на остальные самолеты – приемники. Переоборудование всего полка самолетов И-15БИС и, и Д-6 позволит сформировать мощную штурмовую авиацию в количестве 84 штурмовых авиаполка. Для укомплектования их истребительных эскадрильей необходимо построить еще 600 самолетов И-153 гу ввс ведет отработку тактики боевого применения штурмовых авиаполков. Тактические наставления планируется передать в войска не позднее 30 сентября. Смушкевич предложил Наркомату авиапромышленности обеспечить переоборудование всех самолетов до 30 марта 1941 года. К 30 марта по планам Наркомата обороны и планам Наркомата авиапромышленности в боевом составе ВВС будет следующее количество самолетов и соединений. 25 фронтовых бомбардировочных авиадивизий на самолетах СБ проходят переформирование. После переформирования и доукомплектования каждая из них будет включать два бомбардировочных авиаполка по 60 самолетов и два истребительных авиаполка по 44 самолета И-16 с моторами М-25. Задачей этих истребительных полков будет исключительно прикрытие своих бомбардировщиков. Дивизией занимается отработкой взаимодействия бомбардировщиков с истребителями и практически бомбометанием. В истребительной авиации и авиации ПВО должны будут остаться только полки на самолетах И-16 последних серий с двигателями М-62, М-63 Требуется переоборудовать еще 800 истребителей И-16 ранних серий, заменив двигатели М-25 на М-62 и пулеметы ШКАС на пулеметы УБ или пушки ШВАК. Всего 13 истребительных авиадивизиях будет 40 полков по 44 самолета И-16 Полк состоит из трех эскадрильей до 12 самолетов. В эскадрилью входят три звена из двух пар истребителей. Четыре самолета планируются командованием полка, и 4 составляют резерв без экипажей. Кроме того, по планам наркомата, к 30 апреля Будет сформировано еще 10 полков на истребителях новых типов и перевооружено на новые самолеты 17 существующих полков. Новые истребители в первую очередь будут поступать в полки ПВО и части внутренних округов. К западной границе полки новых истребителей – будут перемещаться только после полного освоения новых самолетов летчиками. В разведывательной авиации остаются 10 полков по 40 самолетов Р-10М. Разведчики других типов переводятся в учебные заведения. Заканчивается формирование 25 полков легких ночных бомбардировщиков на самолетах Р-5 и 40 полков на самолетах У-2. Переоборудование самолета ввиду его легкости производится непосредственно в полках с использованием готовых комплектов деталей, присланных с авиазаводов. Обучение летного состава во всех этих полках будет завершено полностью к концу июля. Дальнобомбардировочная авиация на самолетах ДБ-3 и ДБ-3Ф к 30 марта будет объединена в 9 дивизий, 28 авиаполков по 60 самолетов, общим количеством 1700 самолётов. Бомбардировщики ДБ-3Ф соответствуют современным требованиям. Завершено переоборудование 500 самолетов ТБ-3 в военно-транспортные самолеты. Они сведены в две дивизии из четырех полков по 62 самолета. Флот ТБ-3 может обеспечить одновременное десантирование воздушно-десантного корпуса в 9 тысяч человек с полным комплектом вооружения. Один десантный корпус уже сформирован, еще два формируются, два полка ТБ-3 оснащены оборудованием для морских минных постановок и переданы Балтийскому флоту. Смушкевич обратил внимание Политбюро на тот прискорбный факт, что все имеющиеся в ВВС истребители – уступают основному немецкому истребителю Мэ-109Е. Авиапромышленность до сих пор не провела полностью испытания ни одного современного типа истребителя. Также не прошли испытания и отсутствуют в производстве специальные самолеты-штурмовики, пикирующие бомбардировщики, современные разведчики. Следующим отчитался нарком авиационной промышленности Шахурин. Он предложил утвердить программу переоборудования устаревших истребителей в штурмовики и модернизации истребителей И-16, согласованную с Наркоматом обороны. В третьем квартале подлежало переоборудованию 20% самолётов каждого типа, в четвёртом квартале 35 – 35% и в первом квартале 1941 -го года 45 – 45% самолётов. Переоборудование истребителей Ди-6 и учебной двухместной версии ДИТ самолёта И-15БИС в двухместные штурмовики – А также переоборудование И-15БИС в одноместные штурмовики Нарком предложил производить в округах силами окружных авиаремонтных баз. Авиазаводы обеспечат округа необходимым количеством комплектов для переоборудования, включая двигатели, нижние плоскости, протектированные баки, бронеплиты, и прочие детали. Откомандированные с заводов специалисты обеспечат контроль за качеством работ. В округах лётчики будут перегонять самолёты из полков на рембазы, а после переоборудования возвратятся в полки. Более сложная работа по переоборудованию одноместных истребителей в двухместные штурмовики должна выполняться на авиазаводах номер 21, 23, 31. Модернизацию истребителей И-16 и разведчиков Р-10 можно проводить непосредственно в полках. Освободившиеся двигатели М-25 после ремонта в рембазах можно использовать на истребителях И-16 бомбардировочных дивизий. Алексей Иванович сообщил, что в серийном производстве на заводах отрасли находятся истребители И-16 тип 24 и И-153 бомбардировщики СБРК и дб ф разведчики Р-10 по плановым заданиям, утвержденным СНК. Планы выпуска самолетов пересмотрены с учетом загруженности мощностей переоборудованием устаревших типов самолетов. Далее Шахурин отчитался перед Политбюро о разработке новых типов самолетов. Опытные образцы истребителей И-26, И-200, И-301, по предварительным данным, не уступающие немецкому МЭС-109Е, проходят заводские испытания. Осенью наркомат планирует завершить государственные испытания и начать серийное производство. Заводские испытания также проходят пикирующие бомбардировщики ар 2 ББ-22, ПБ-100. Легкий бомбардировщик Су-2 уже прошел государственные испытания и проходит войсковые. К его производству приступает заводы номер 135 в Харькове и 131 в Таганроге. Бронированный штурмовик БШ-2 в одноместном варианте прошел государственные испытания В настоящее время заводы номер 18 и номер 30 готовятся к его серийному производству. Шахурин отметил, что двигатель АМ-38, устанавливаемый На штурмовики все еще не доведен до необходимой надежности, а производство бронекорпусов для штурмовиков на Ижорском заводе в Ленинграде только начинается. Шахурин предложил военным в короткий срок определиться, нужен ли им двухместный вариант БШ-2, который также испытывается в КБ «Ильюшина». Политбюро потребовало от наркомата запустить в серию хотя бы один новый тип истребителя, один тип пикирующего бомбардировщика и штурмовик не позднее 30 ноября сорокового года. На заседании 13 июня выступал нарком обороны Тимошенко. Он довел до сведения членов Политбюро информацию о состоянии работ над пиловом стратегическом рубеже и о формировании на нем новых соединений. Построены склады вооружения, боеприпасов и снаряжения для 16 стрелковых, 20 мотострелковых и 20 танковых дивизий. Численность личного состава каждой дивизии доведена До тысячи человек, хотя все они до настоящего времени заняты на работах по строительству складов, боевых помещений и полевых укреплений. Тимошенко предложил довести к 31 декабря численность личного состава танковых дивизий до 60%, поскольку к этому времени они будут полностью обеспечены бронетехникой. Численность мотострелковых дивизий довести до 3000 человек 25 – 25% штата. Причем комсостав, начиная с командира взвода, укомплектовать полностью. К 30 марта 1941 года сформировать еще 18 танковых дивизий на танках старых образцов – и 8 танковых дивизий на танках Т-34, укомплектовав их личным составом на 30%. К этому же сроку 20 мотострелковых дивизий довести до 50% штата при полном укомплектовании техникой и вооружением, сформировать еще 20 мотострелковых дивизий, укомплектованных личным составом на 20%. Танковым и мотострелковым дивизиям в процессе формирования и доукомплектования предписано заниматься боевой учёбой, ограничить строительные работы до минимума. Зимой провести учения полкового уровня. Личному составу стрелковых дивизий тылового рубежа приказано продолжать строительные работы до зимы. Зимой также начать боевую учебу. Аэродромы истребительной и штурмовой авиации строятся на удалении 30-50 километров от главного рубежа, аэродромы бомбардировочной и разведывательной на удалении 50-100 километров. Для каждого истребительного и штурмового полка, помимо основного аэродрома, строится еще по две-3 запасные полевые площадки. На основных аэродромах предусматриваются стоянки для рассредоточенного и замаскированного размещения самолетов. Артиллерия ргК размещается за тыловым стратегическим рубежом. Фронтовые склады вооружения, боепитания, снаряжения, продовольствия и горючесмазочных материалов размещены между главным и тыловым рубежом вне направлений предполагаемых главных ударов противника. Все стратегические склады отводятся за тыловой рубеж. К 30 октября будет полностью завершена модернизация всех радиостанций в войсках. За счет установки кварцевых стабилизаторов частоты проблема качества радиосвязи будет решена. Разработаны и доведены до войск наставления по кодированию и шифрованию радиообмена. Приказом по наркомату предписано войскам с 1 ноября перейти на радиосвязь как на основной вид связи. На основании докладов, заслушанных на заседаниях Политбюро 10, 11, 12 и 13 июня, были приняты соответственные постановления Политбюро и Совета народных комиссаров.